Зинаида Гиппиус Книги, читатели и писатели Передо мною целая груда новых книг. Можно бы выбрать из них две-три стоящие и поговорить обязательно. Так делает обыкновенно литературный критик, и этот метод правильный. Но мне хочется сегодня от него отступить. Хочется думать не о читателях моего отзыва, а о тех, для кого написаны и выпущены все эти книги. О читателях, публике. Они очень исполнены добрыми намерениями, но разобраться не умеют. Берут, думая, что хлеб, получают камень. А от незамысловатого хлеба, но все-таки хлеба, по незнанию отворачиваются. Этих беспомощных читателей без претензий больше, чем мы думаем. Нельзя же не взглянуть хоть раз в их сторону. Таким образом, сегодняшнюю заметку я намеренно делаю рекомендательной. Вот новая книга. Я ее читал и знаю, стоит ли взять ее в руки. Знаю, чего она может дать, чего не может. И только. Конечно. При всем желании я не смогу сейчас упомянуть больше, чем о 18-20 авторах, но это уже нечто. Да если бы мы взяли 50-100 книг сегодняшнего дня, они распались бы на те же три главные категории. На печатную макулатуру, на писательство средней и далее на писательство средне середину хорошую. По платью встречают. При самом небольшом внимании к одежде, к внешности книги, можно сразу угадать, которому из трех разрядов она принадлежит. Бывают ошибки, но не часто. Понять ценность души, человеческой по внешнему облику, не так легко. Но физиономия книги, у нас в России, по крайней мере, наивно и громко говорит о степени своей внутренней литературности. Обложка, бумага, украшения внизу, печать, размер полей – все необыкновенно красноречиво. С книг самых низших, о которых и упоминать бы не стоило, если бы читатель умел тут разбираться, с последнего класса я и начну. Не о лупке откровенном я говорю. Нет, это лубок, лезущий в литературу и мнящий, что грязное платье его очень мило и совсем не грязно. Вот некоторые. Трофим Львов. Мать. Первая часть романа «Извечные цепи». На обложке лиловая скульптура изможденной женщины с толстым ребенком. Не открывайте книги. Там недоуменная. Полуграмотная какая-то история, похожая на бред женщины в родильной горячке. Юлия Писарева «Улыбки и слезы». Сборник рассказов и стихотворений. Заставочка и обложечка такие, что это новейшее варшавское произведение, похоже скорее на детище царево-какшайской типографии лет 20 тому назад. На первой странице читаем. «Научи меня, великое начало, душу принести на жертву идеалу». Ольга Александрова «Борьба жизни со смертью» Выпуски Читателю богатому, не знающему, куда деньги давать, я бы рекомендовал накупить побольше этих брошюр и сжечь, не открывая. Лубок какой-то даже зловредный, граничащий с патологией. скучнейшее из помешательств. Николай Попов. Лили – власть женщины. На обложке розочки, гостинодворский модерн, вся бумага нежно-голубая. Лили – героиня, обольстительная и благородная падшая женщина. То есть такой хотел ее, кажется, сделать господин Попов. но все у него в конце замутилось. С горечью, с ужасом читаю я на этой книге «Пятнадцатая тысяча». Пятнадцать тысяч! Целое население города держало в руках лили и питало души косноязычием автора. Неужели пятнадцать тысяч человек могло обмануться? На что пошли? На голубую бумагу? Кто искал Пикантности по делам обманулся. Но другие, для меня все-таки загадка, успех читательский книг, подобных Лили. Я понимаю распространение лупка откровенного, вроде Арсенов, Люпенов и Над Перкинтонов, он может интересовать. Главное же неисцелимое свойство лупка под литературу – абсолютная неинтересность. Обыкновенный читатель может прощать плохой стиль, даже не замечать ни литературности книги. Но мне всегда казалось, что в таком случае он требует интересности, занимательности. Чем же прельстила Лили толпу в 15 тысяч? Чем прельщают ключи счастья госпожи Вербицкой? А Они, эти ключи, столь же не нелитературны и, главное, в той же мере незанимательны, как и Лили. Тут очевидное недоразумение. А может быть, есть в современном русском простом читателе неизвестная черта, для нас, присяжных литературных судителей, неизвестная, а для читателей вряд ли очень лестная. Поднимемся, однако, ступенькой выше, перейдем от безграмотности к полулитературности. Не знаю только, можно ли книгу Алексея Куркина «Очерки новейшие бурсы» поставить в разряд полулитературных. Слишком первобытно неумело она написана. И как это жаль! Тема по существу интересная, а книгу смогут прочесть разве только однокашники Алексея Куркина. прочтут и скажут, ага, вон что алёша то вспоминает и написал, да-да, как же, было это у нас. Но помимо товарищей одного выпуска с Алексеем Куркиным, книга никому ничего не даст и не может дать, разве разрушит сожаление к автору, как к доброму человеку, занимающемуся явно не своим делом. Валериан Светлов, Змея и чаша Издательство Маркса Рассказы из быта военных докторов. Автор кажется, присяжный писатель, и потому удивительно, что у него нет примитивного навыка. Язык мало гладкий и утомляет. Серая-серая скука, признак неисцелимой бездарности. Напечатано убористо. Но все же не рекомендую покупать эту книгу, и на железнодорожных вокзалах она не развлечет, а утомит. Вячеслав Артемьев. «Стены». Издательство «Гонг». Тоже рассказы из военного быта, в ином несколько роде, как будто живее, но зато с большими претензиями. Иван Данилин. «Рассказы». Издательство «Сытина». Книжка, в сущности, совершенно невинная. Никаких, однако, надежд, никакого интереса, но и зловредного ничего. Ольга Снегина. Рассказы. Не очень затейливое женское рукоделие. Любовь, дети, детские платьица часто удаются дамам. а любви госпожа Снегина пишет так. Тайные мечты жгли его в часы одиночества, но мешал какой-то неясный страх и тому подобное. Очень обыкновенно, до да безобидности, если ничего не требовать. Александр Маркович Гущин. Новые рассказы. Издательство Антей. У всех этих современных полулитературностей бесплодная надежда на какую-то милую картинку. Именно картинку, без хвостика, без сюжета, без эпоса. А язык вроде «Сегодня волшебная лунная ночь». Как ядовитая змея прокрадывается в душу апатия. Один рассказ называется «Роза в трауре». Евгений Курлов, Ира и другие рассказы. Неприятные рассказы. не без позывов на дикаденство пятнадцатилетней давности. Особенно неприятен первый рассказ. Волшебная Арина превращается в Иру. И во время превращения чудные серые глаза с поволокой зажглись огнем, все лицо светилось совершенно своеобразным ярким светом. Незанимательно. Григорий Завражный. В народе. Это симпатичная невинность. Похоже, что автор сам из народа. Он сознательный, но при этом добродушен и оптимистичен. Ни языка, ни рисунка нет, конечно, но нет и претензий, и за то спасибо. Однако поднимемся еще на одну ступеньку выше, перейдем к хорошей середине, к хорошему второму сорту. Идти так, как я еду, то есть снизу вверх, выгоднее и приятнее. После какого-нибудь Львова радуешься и Снегиной, а после Снегиной видишь достоинство Гусева-Оренбургского, видишь ясно все его права на существование. Гусев-Оренбургский. Да неужели он, серьезный литературный писатель, хорошая середина? Это зависит от точки зрения. Подойти к господину Оренбургскому с литературной программой «Максимум» и от него ничего не останется. Но справедливо ли это? Нужно ли? Нет. Гусев Оренбургский, да и не только он, а и господин Шмелев, и господин Сургучев, и господин Котюбинский, все изданные знанием скромно-приличных форменных обложках. Это настоящая середина. Второй литературный сорт, имеющий право на читателя. Индивидуальные особенности очень нерезко выражены у таких писателей. Описывают они приблизительно одну и ту же среду. У них похожий, спокойно недурной язык. Если есть и прорухи, то во всяком случае в тонкостях, недоступных для обыкновенного читателя. А главное, что делает их малоразличимыми – это то, что они пишут под одинаковым углом зрения, под знаком однообразной воли, переходящей иногда в однообразную тенденцию. Середина типична, но не индивидуальна. Гусев Оренбургский может быть немного талантливее Шмелева, зато последний нигде не изменяет себе, а у господина Оренбургского в его очень недурных рассказах Из жизни современного духовенства есть неожиданные выпады в модерн. Это не идет к мирному писателю. Это безвкусно и производит такое впечатление, точно хорошие, ясные люди вдруг заболели мгновенным умопомешательством. Но есть рассказы и выдержанные. Единая воля в произведениях господ Шмелева, Сургучева, Гусево-Оренбургского, Гальденбаева и других – воля чаще добрая. И при наличности недурного языка и некоторых способностей нельзя не назвать эти книги хорошими, средними книгами для чтения. Именно хороший второй сорт. Однако подниматься еще выше, еще на одну ступеньку – некуда. У нас по совести нет сейчас литературы хорошего первого сорта. Литературы, а не отдельных двух-трех писателей и поэтов. Есть целая гирлянда авторов, резко отличающихся по типу от упомянутых, от хорошего второго сорта. Но я бы назвал эти тоже очень типические произведения дурным первым сортом. Разные они. Небо и земля, но в конце концов, может быть равноценны. Выбор между хорошим вторым сортом и дурным первым делается по вкусу. Кому что больше нравится? Человека мечтательного, тонкого, пустоватого и слабовольного повлечет скорее в модерн, к Петру Кожевникову, скажем. Напротив, читатель более свежий, более молодой и грубовато действенный, Если он еще не успел отравиться купоросом андреевских творений, с большим интересом станет читать Гусева оренбургского В крайнем случае даже Тана, хотя Тан скучнее и плоше. Между прочим, литература первого типа нужна более для читателя. Я уверен, что Сургучев и Шмелев мало читают друг друга. Литература типа второго очень интересует самих ее творцов. Каждый следит за тем, что вышло из-под пера собрата, умеет оценить, умеет выбранить. Модерн живет самим собою. Но посмотрим ближе на этот модерн, на дурной первый сорт. Я не случайно назвал Петра Кожевникова. Его последняя книга рассказов, издательство Шиповника, очень характерна для определений общих. Посмотрите, какие удивительные у него описания. «Была листва платанов нежно-зелена и в золоте, и каждый лист, как маленькая с пальцами ладонь, а стволы стальные, как голое тело, и как голое тело кое-где шелушились». Или «вой вечерний оскорен над розовую речкою». Гаснут их отражения, но уходят жить в иных водах. Весь день со стороны города летало что-то розовое, твои, весна, световые райские птицы. Но не передашь в короткой цитате всю кружевную прелесть этих описаний. Если бы, однако, я сказал, что эти цитаты не из Кожевникова, а из Бориса Зайцева, Мне бы легко поверили. Так же, как приведя я пять строчек из Сургучева и скажи, что это Шмелев, никто не усомнится. Коротенькие цитаты, впрочем, еще ничего не доказывают. Строить из них что-либо – дешевая задача. Но можно сделать другой опыт. Передо мной два новейших романа «Модерн». В журнале «Новая жизнь» роман господина чулкова дом на песке а в альманахе шиповник роман алексея толстого две жизни и там и здесь деревенская барышня которая потом выходит замуж не без особого труда можно составить целую страницу или две так что никто не заметит где кончится господин чулков и начнется толстой при этом я еще беру двух таких неравных писателей. Алексей Толстой природно талантлив, нутром талантлив, а господин Чулков лишь слово приимчив, памятлив и заметлив. Коренная его особенная пустота обнаруживается скоро. Неравноценность этих двух писателей вне сомнения. А вот есть же между ними какая-то общность. Тот и другой принадлежат объединяющему их модерну. Ни одного из воспитанников знания к Чулкову не приставишь. Но связей между писателями дурного первого сорта много и помимо стиля. Очень характерно, что у них, в отличие от гусевых оренбургских, нет никакой литературной воли, ни хороший, ни плохой. Я отнюдь не употребляю слово «литературная воля» в смысле тенденции. Нет, безвольным писателем можно назвать того, кто более описатель, нежели писатель. Кто чувствует, пусть очень сильно и образно, личность, человека, героя, так же, как всякую другую подробность окружающего мира, как закат. Озеро, город, дерево и так далее наравне. Герои у подобных писателей, естественно, лишены воли. Они ничего не могут делать. С ними только делается. Начало этому литературному безволию, безличности положил, конечно, Чехов. Он первый взглянул на человека издали. со стороны, с той нежной и радушно-неподвижной грустью, с какой, вероятно, тени умерших следят за нашей муравьинной жизнью. Что милее, что важнее, дом с мезонином или живущая в нем мисюсь? равны, одинаковы для моего потустороннего холода, для моей вечной любви. В дом с мизанином Внутрь мне так же легко и так же не нужно входить, как в душу Мисюсь. Я вижу их, я описываю то, что вижу. Недовольна ли? В Чехове эта описательная черта была не единственной, вряд ли даже преобладающей. Но писатели, о которых сейчас говорю, несомненно, поставили такую бесчеловечность, безличность. а, следовательно, и безволье во главу угла. Они все, как Петр Кожевников, а писатели более, чем писатели. Хорошо ли это? Дурно ли? Другой вопрос. Но оно так. Напрасно, и Леонид Андреев думает, что у него есть человек, и что этот человек с чем-то борется. Каждый герой его – Опять то же дерево, про которое автор неестественно выдумывает, что оно борется с дровосеками. Гусевы Оренбургские не желают еще сойти на описательство, тянутся к герою, к человеку. Тут их отличие от модерна, тут их собственная правда. Что воля — это нет-нет, да и сорвется в тенденцию, оскорбляя художественность. Грех, конечно. Но такой же грех делают и современный, совершенно такой же срываются в свою тенденцию. А тенденция, идет ли она от воли, идет ли от безволия, будет ли она левой, надоевшей или беспартийной, не менее надоевшей, искусство для искусства, одинаково портит художественность произведения. Издают описатели свои произведения так же, как пишут, более или менее красиво, культурно и малоиндивидуально, схожие одежды, схожий стиль. Повторю, все-таки они дурной первый сорт. И если подойти к Петру Кожевникову или к Борису Зайцеву с литературной программой «Максимум», от них также мало останется как и от Гусева-Оренбургского. Но справедливо ли это? И жаль, что к некоторым писателям нас вынуждают подходить именно с программой «Максимум». Вынуждают безумие их друзей, публики, собственное их поведение. Таков, например, Леонид Андреев. Он, по существу, мог бы быть не дурной третистепенный билетрист. Но так неловко, так безрассудно потащили его на первое место, что он, упав, разбился на мелкие куски. Говоря о двух типичных литературных уклонах, о красивой безвольности, безличности, бесчеловечности и о менее красивой доброй воле, стремлении к героизму, оба уклона взяты, конечно, в схеме, без переходности и оттенков. Я назвал эти явления, при их разности, равноценными. В самом деле, как решить, что лучше? Хороший ли второй сорт или дурной первый? Свежий ли кочан капусты или тронувшийся персик? Капуста, притом, из неважных. Персик великолепный, но подгнил. Чуть-чуть. Среднее кушанье. Должно, однако, признать следующее. Если есть у нас теперь несколько писателей настоящего первого сорта, если есть у нас такой роман, как «Мелкий бес» Федора Сологуба, роман отнюдь не бесчеловечный, безвольный, притом современно красивый и стильный, то ведь автор его стоит гораздо ближе к Алексеям Толстым, Кремизовым, и даже к Петру Кожевникову, нежели к тихой, доброй середине гусевых оренбургских. Увы, почему-то воля последних еще не дала нам ни одного настоящего писателя, нашего, сегодняшнего. Может быть, даст? Посмотрим. В заключении несколько вынужденных слов о критиках. Лет 15 тому назад Самым острым литературным фильетонистом был нововремеинский Буренин. Из сказки слова не выкинешь, надо это признать. Судьба его, печальная судьба непонятного неудачника. Кажется, он обладал поэтическими способностями, большим литературным вкусом и пониманием. Но почему-то осекся, еще в незапамятные времена, и навеки озлобился. Все свои способности он употребил на выработку яда, все литературное остроумие на высмеивание, на грубый памфлет. Зная сам, что писать иначе уже не может, он того, над кем и над чем смеяться запрещало ему внутреннее чутье, не касался вовсе. Он замолкал. Как замолк о Чехове, да и о некоторых других. При первых звуках первого декадентства он улавливал смешное и слабое в молодых голосах и указывал на него грубо, но верно. Большая публика его никогда не любила и не читала, но для писателей он был забавной полезностью. Давно. Времена эти прошли. Вот уже лет десять, как Буренин потерял глаза и зубы. Он уже никого и ничего не различает. Имена и лица для него смешались в один хаос, которого он бессильно испугался. Он так отстал от литературы, даже внешне, что вместо прежних остроумных пародий царапает что-то наивно невежественное и к делу не относящееся. Он более не забавен, не полезен. Злобная критика его свелась окончательно к двум словам – «жид» и «баба». Вся литература для него разделилась на две части – с одной стороны «жиды», а с другой – «бабы». Тяжело, думаю, существовать с таким убеждением, но не менее тяжело нам смотреть на бесславные седины талантливого человека. Буренин обрадовался, что я пипохвально отзываюсь о последних произведениях Леонида Андреева, Арцыбашева, Каменского, Дымова и других. Буренин непременно похвалил бы меня за это, если б умел хвалить. Но он только заявляет, что первый сказал э и бронил Леонидов Андреевых, Сологубовых, Белых и Брюсовых тогда, когда Их еще все хвалили. Вот пример жалкого слепого смешания имен. Относительно Леонида Андреева. Если бы господин Буренин удостоил посмотреть мои статьи в новом пути, а затем в весах, годы 901-908, он бы знал, что мнение мое о современном идоле всегда было одинаково, трезво и крайне невысоко. Что же касается других писателей, сваленных господином Бурениным в кучу и которых я будто бы тоже броню, то пусть он не радуется напрасно. О них свое «э» он может и говорить один. Я уже упомянул выше, как я смотрю на Салагуба и Алексея Толстого. О Валерии Брюсове, Андрее Белом, Ремезове, Блоке я неоднократно писал, стараясь, по мере сил, дать понять, какими я их вижу. Господин Буренин не видит ничего. Это его дело. Но пусть он не ищет произвольно единомыслия со мной в отношении к молодой литературе. Нельзя же так высоко ставить Леонида Андреева и Арцебашева, воображать, что если я о них думаю как Буренин, то об остальных... Само собой разумеется. А все-таки престарелый нововременский сплетник со всей своей злобой и беззубыми, однообразными, бранными словами все же он и литературнее, и корректнее иных наших честных, левых журнальных обозревателей. Вот, например, господин Кранехфельд из «Современного мира». Художественных мнений его я не знаю, не мог уловить. Так как они и читателям мало малоизвестны, то думаю, что господин Краникфельд просто не имеет способности их ясно выражать. Но он способен на другое, способен написать длинную статью, беседу с воображаемым Львом Толстым о литературе. Если речи Льва Толстого сплошь выдуманы, Это одно. Если они составлены по его книгам и письмам, это другое, и, пожалуй, еще хуже. Не говоря о крайней степени безвкусия, ловко ли вообще выискивать из Толстого слова и пригонять их так, чтобы они соответствовали репликам господина Краннихфельда? Распорядившись с Толстым, господин Краннихфельд в конце вдруг прибавляет. А вот господин Антон Крайний назвал Толстого мухой. Привожу это как пример способности критиков некоторых уважаемых журналов к передержкам и не только способности, но даже необъяснимой любви. Какая цель этой явной неправды? Ведь и господин Крайнихфельд, и мои читатели знают, что я писал не о Толстом, а о маленькой рецензентской мухе, попавшей в литературные сливки на чтении «Океана» Леонида Андреева. Муха в восторге перемешала свои слова с текстами от Толстого. В сущности, тоже пригнала строки Толстого к своему настроению по поводу океана. Я не считаю Льва Толстого писанием, и текстов не отметил. но, вероятно, не отметил бы текста в том случае, если бы по поводу океана потрясенный рецензент сказал от настоящего писания «Тайна сия велика есть». В произвольном приложении текст остается на совести рецензента. Неужели случись текст насчет тайны господин Кранихфельд объявил бы, что я и называю и апостола Павла рецензентской мухой, мог бы объявить с тем же правом. А если бы оставил в туне, то лишь потому, что передержка насчет апостола Павла ему не показалась бы достаточно интересной. Как жаль, что все наше характерное столь мелко и скучно. Как жаль! что в пример литературному критику толстого журнала нужно оставить озлобленного, полуслепого старца из нового времени. Он нелепо обзывает всех жидами, гимназистами и так далее. Но это лишь мнение. Ни разу еще не пытался он заверить, что Арцибашев, скажем, назвал Лермонтова Сашей Черным. Не выдал этого за факт. Если господин Краннихфельд издаст свои художественные статьи отдельным томом, не издал ли уже я буду рекомендовать читателю величайшую осторожность. Надо считаться с болезненной склонностью к мелкой неправде. Хорошо, если неправды мелкие искупаются многими большими правдами. Но этого на свете. Никогда не бывает. Закончу и я текстом, словами для подобного случая написанными. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, не верен и в большом. Читала Анна Иванова.